Глава пятнадцатая Он постепенно смешивал ингредиенты, выбранные капризулей, и все больше кривился. Хрен с горчицей ударили в нос и глаза. В чартере для сильных мира сего сделано все на совесть. Варя приподнялась в кресле с любопытством наблюдая, с каким отвращением муж готовит вкусняшку для любимой бешеной самочки. «Хрена не жалей!» Командовала она, облизываясь в предвкушении, как станет макать смесь сочные кусочки белого мяса и меду пару ложек. Влад с трудом сдерживал рвотные позывы от одного цвета детской неожиданности в глубокой чашке. «На что не пойдешь ради любви? Дорогая, может, кетчуп тут лишний? И клубника с горчицей? Клади!» – оборвала она на смешателя. «Клубника придаст свежесть». «Горчицы?» Брови амнезиста взлетели вверх. «После таких заявлений можно вернуть не только память девственность «выбитые три зуба», но и вклады, украденные покойным мошенником. Миллиардер попробовал уточнить. «Профсоюзному маслу?» «Как говорил папа, любитель поесть на халяву в сельской столовой». Варя нахмурилась, не понимая подобных инсинуаций. Где столовая сибирской деревни и чартер, несущий их к Индийскому океану? Она в раздражении выплюнула. Хрену! Влад чуть не подпрыгнул от радости. Я могу обмазать его толстым слоем джема и дать пососать. Варя скривилась. Еще та получится карамелька. Пошляк! Пришлось домешать адскую смесь и сунуть под нос извращенки. Готово! Она отшатнулась, сраженная запахом ядреной крепости. В глазах появились слезы. Она прошептала, выжимая избавленные от насморка ноздри. «Попробуй!» Влад зажмурился, отправив в рот каплю смеси на кончике чайной ложки. «И как?» Не терпелось узнать рыжие бести. «Остроты не хватает?» Он, с трудом продышавшись, сощурил глаза, решив сделать процесс поедания для стервы, таким же невыносимым, как его проба. — Не хватает, — прохрипел Супермен, боясь взлететь, если смесь провалится прямиком в прямую кишку. — Добавь соус чили. Влад исполнил, мечтая поскорее прополоскать рот пивом, подавился слюной, услышав от ведьмы-драконши. — Попробуй! Он с трудом справился с гневом, пряча злость за дебильной улыбкой Иванушки-дурачка. Я не настолько люблю острое. Отмазка не прокатила. Варя сверлила физиономию здоровяка проницательным взглядом, сканируя на хитрожопость. Не пробуешь? Значит, хочешь меня отравить. Он вздохнул, прежде чем закинуть задовзрыватель замедленного действия в рот. Ничего ужаснее в жизни миллиардер не ел. Васаби японцев нервно курило в сторонке. Слезы брызнули из синий глаз, перемешиваясь на подбородке с соплями. Бедняга с дуру захлопнул рот, втянул воздух через прочищенные доглант ноздри. Пар от закипевшей в желудке кислоты повалил не только через неплотно сжатую челюсть, но и из ушей и носа, делая голову миллиардера, похожей на куклу Барби на чайнике. Варя отшатнулась, не признавая в красном, как помидор, гибриде соловья-разбойника с драконом бывшего мужа. Чудовище пробормотало, протягивая тарелку. Ешь! Дико вращающиеся глаза наполнились ненавистью. Капризуля с ужасом вжалась в светло-бежевое кожаное кресло, едва конкурирующее по цвету с испуганным лицом. Монстр! настаивал, чуть не тыкая в нос соусницы с смесью. «Жуй, говорю!» Варвара, выставив перед собой руки, категорически заявила. «Не хочу!» Ядреный запах, спорящий крепостью с нашатырем, не привел совесть заразы в сознание, а вызвал ротные позывы. Она вдарила ногой по чашке и рванула в туалетную комнату. К слезам и соплям миллиардера протекшим на мощную грудь, добавился соус серо-буро-малинового цвета с продресью. «Да шоп тебя!» — взревел он медведем. Стюардесса, из-под тяжка, наблюдавшая за происходящим, прискакала на помощь салфетками и бутылкой виски наперевес. Ермолов засосал из горла полбутылки с каждым глотком огненной жидкости светлее лицом. «Странный вопрос». «У вас есть тесты на беременность?» Поверх стюардессу в шок. Как вип-пассажир мог узнать содержимое ее сумочки? Она присела на корточки, вытирая соус с его брюк. Именно в этот момент Варвара вышла из туалета. Она заревела воздушной тревогой и ринулась мстить, сметая на коротком пути до изменников неприкрепленные предметы, что попадались под руку. Все повторялось. Снова блондинка раскорячилась на коленях между ног Ермолова. «Ты что, очумела?» Он обернулся квадратными глазами, взирая на службу оповещения. «Летчики от страха, наверное, штурвал из рук выпустили. Я так вовсе чуть не усрался». Бортпроводница, не хотевшая умирать, прикусила язык. Кончик болезненным куском свисал между зубами, глаза бедняжки Сошлись у переносицы, да там и остались. Варвару пронзило чувство вины. Вот так же в первый раз она отреагировала на помощницу у ног мужа. Тогда не стала дожидаться объяснений, сразу выскочив из кабинета. Но сейчас... Ка как ей помочь? Как оелой в этот раз стала она сама, готовая разреветься. Сейчас попробую. Владислав — вдарил доброй женщине ладонью по затылку. Челюсть блондинки разжалась, глаза вернулись на место, язык повис, как у собаки. — Извините, я не хотела, — бормотала Варвара. Амнезист обалдел, когда в последний раз слышал извинения от жены, что с ней происходит, кидает из стороны в сторону эмоциональные качели. Нужно немедленно воспользоваться моментом, — он повторил просьбу. «Так есть у вас тест?» «Обещание. От меня премия в размере ста тысяч». Подействовала. Почти что Жанна из песни кивнула. «Да, электронный». «Какой тест?» Истеричка, утирая слезы, попробовала было наехать. Она озадачилась, вспомнив, что почти неделя задержки. Грустные мысли не успели прийти под натиском мечтающего стать папашкой. «Сейчас узнаешь». Влад под руку возвращал ее в туалет. «Дорогая, поверь, так нужно!» Он сучил в дрожащие руки пластмассовую палочку, попросил, глядя в глаза. «Ты только пописай на нее и выходи. Дальше я разберусь сам!» «Какое пописай? Какое сам?» Она с подозрением смотрела в синие глаза. «Что ты задумал?» «Если свершилось, то уже неважно. Что свершилось?» «Поторопись!» Не давал он напомниться, подталкивая в спину. «Я не хочу!» Последнее сопротивление было подавлено. «Включи воду! Я помогу!» Двухметровый миллиардер стоял под дверью туалетной комнаты, проникновенно озвучивая желание. «Пис-пис-пис!» Котенок между ног начал урчать. Где и когда он успел этого нахвататься? В каких фильмах подсмотрел? Ермолов сжал кулаки, чуть сам не отделавшись попытки помочь Варваре. Глаза подведены в потолок, отделяющий алюминиевую птицу от Бога. Просьба помочь в осуществлении заветной мечты помогла. Варвара, гордо выплыв из кабинки, заявила небрежно. Заберешь на умывальнике! Она махнула рукой на сверкающую чистоту комнату. Высочайшее разрешение было принято миллиардером с улыбкой душей. Он, затаив дыхание, смотрел на прибор слишком маленький срок, но поведение Варвары кричало об изменениях женского организма. Влад сомкнул глаза, заметив проявляющуюся надпись, несколько глубоких вздохов перед тем, как снова открыть их по очереди. Сердце сжалось в груди, пропуская удар. Приступ нежности накрыл с головой. Он обожал каждую родинку, каждый изгиб идеального тела, той самой любимой на свете стервочки. Варя заслужила намного больше любой крутой машины. Он подпрыгнул, чмокнув кусок белого пластика. Громкий крик на весь салон самолета заставил пилотов во второй раз схватиться за сердце. «Дорогая, мы беременны!» Двухметровый громила, Плакал навзрыд словно ребенок. План по возвращению любимой жены сработал на двести процентов.